Часть вторая. Глава пятнадцатая. Господин обер-офицер. Правильно и мудро сказал когда-то знаменитый писатель Деодор Иванович Миртов, с которым Александров после своего литературного провала перестал видеться из-за горького и мучительного стыда, «Время течет, течет. Ничто его не остановит и ничто не повернет обратно. Аминь».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 барбет или амбразуру, сделанными из глины, или папье-маше, он, наверное, понял бы ошибку своего геометрического неведения. Но об этом, увы, никто не хотел позаботиться. Почти в каждую репетицию Колосов молча ставил ему неудовлетворительные баллы, а дрозд лишал его отпуска, этой отрады, услады и моральной поддержки. Но еще больше терзали бедного фараона Александрова личные, интимные горести и разочарования. Позорная измена Юлии Синельниковой, холодная и насмешливая отставка, полученная от Ольги Синельниковой, и, наконец, этот ужасный разгром литературной великой карьеры, разгром, признанный им самим с горьким отчаянием. И... Александров загрустил. Но время течет, течет, и в своем бесконечном течении потихоньку сглаживает все острые углы, подтачивает скалы, рассасывает мели, изменяет пейзажи и фарватеры. Теперь Александров — фараон только по прозвищу. Гимнастика и фехтование развернули его грудь вширь. Вся трудность воинских упражнений И военного строя отошла бесследно Ружье не тяжелит Шаг выработался большой и крепкий А главное, появилось в душе Гордое и ответственное сознание Я юнкер славного Александровского училища И трепещите все, все недруги Даже с неодолимой фортификацией Начались очень милые отношения Однажды вечером Подготовляясь к завтрашней репетиции по проклятой фортификации, Александров громко и злобно чертыхнулся. «Нет, когда же я, черт побери, освоюсь с этой фортификационной путаницей? Да будут прокляты и полковник Колосов, и его учитель Цезарь Кьюи!» Сосед его покойки, скромный, тихий, благовоспитанный Прибиль, отличный пианист, сказал сочувственно. «Послушайте-ка, друг Александров». Не сердитесь на то, что я ввязываюсь не в свое дело. Я уже давно замечаю, что у вас постоянные недоразумения и огорчения с фортификацией. Мне кажется, что я могу вам немножко помочь, если вы, конечно, позволите. Все дело в сущем пустяке, который можно в одну минуту удалить. Вот, например, мой портсигар. Прибиль вынул из кармана простенький изящный портсигар из карельской березы. Предположим, что он вам очень понравился, и вам хочется заказать мастеру совершенно точно такой же по качеству и по размерам. Что вы для этого делаете? Вы приходите к мастеру и говорите, «Любезный мастер, сделайте мне хороший портсигар из карельской березы, шести дюймов в длину, четырех в ширину и двух в толщину». Не так ли? Для того, чтобы заказ лучше удержался в его памяти, вы можете взять листик бумаги, карандаш и разграфленную линейку и начертить все размеры, надписав «длина», «ширина», «толщина». Ведь не придет же вам в голову написать этот портсигар для мастера на полотне, масляными красками или пастелью, хотя вы и отличный художник. Вы смотрите на фортификационные чертежи как на стереометрию, а они только планиметрия. Я видел, как вы тщетно корпели и возились над амбразурами. Очевидно, у вас из памяти не выходили старинные громадные амбразуры времен Д'Артаньяна и Вабановских укреплений. А теперешняя амбразура — это просто мелкая канавка, которую вы сами выкопали, чтобы не видно было вашего ружья. Положительно, вы делаете слишком много чести фортификации, а это вам идет во вред. Он замолчал. Александров некоторое время сидел с полуоткрытым ртом. Наконец, со стуком закрыв его, он сказал «Прибиль, сделайте мне милость, назовите меня идиотом». «Что вы, что вы, Александров, Бог с вами. Нет уж, пожалуйста, назовите». И так они пререкались до тех пор, пока стоявший рядом Жданов не произнес, хотя и не верю своим собственным словам, «Но вы идиот, мистер Александров». «Спасибо, Жданов! Ведь это просто невероятно, в каком я до сих пор был нелепом заблуждении! Теперь мне сразу точно катаракт с обоих глаз сняли! Все заново увидел благодаря волшебнику Прибилю! Имя же его будет для меня всегда священно и чтимо!» На другой же день, во время очередной репетиции, Александров дал своим сокурсникам небольшое представление. Александров вызвал его своим бесцветным голосом полковник, у которого и глаза, и перо, казалось, уже готовились поставить привычную единицу. «Потрудитесь начертить двойной траверс и указать все его размеры». Александров подошел к доске, и все сразу узнали походку Колосова. Вынул из кармана тщательно очищенный по колосовской манере мелок, завернутый аккуратно в чистую белую бумагу, и... Все даже вздрогнули. Совершенно колоссовским стеклянным голосом громко объявил «Двойной траверс!». Он чертил замечательно, скоро и уверенно. Линии у него выходили тоньше, чем у Колосова, и менее выпуклые, но также красивые. Окончив чертеж и подписав все цифры, Александров со спокойной отчетливостью назвал все линии и все размеры, не произнеся ни одного лишнего слова, не сделав ни одного ненужного движения, спрятал мелок в карман и по строевому вытянулся, глядя в холодные глаза полковника. Колосов помолчал. Впервые юнкера увидели на его каменном лице что-то похожее на удивление. — Почему же раньше, — спросил он, — почему раньше ваши чертежи были похожи на какие-то пейзажи, и вы постоянно путались в названиях и цифрах? Что такое с вами сделалось? — Я просто решил следовать до мельчайших подробностей вашим урокам, господин полковник. — А может быть, вам надоели постоянные единицы? — Отчасти, господин полковник. — Ммм, теперь вы меня поставили в очень неудобное положение. Поставить вам двенадцать я не могу, ибо это знак абсолютного совершенства, какого в мире не существует. Одиннадцать — это самый высший балл на который знаю фортификацию только я. Поэтому не обижайтесь, что на этот раз я поставлю вам только десять. Можете сесть. Это была большая победа, окрылившая Александрова. После нее он сделался лучшим фортификатором во всем училище и всегда говорил, что фортификация простейшая из военных наук. Текло время. Любовные раны зажили, огорчения рассеялись, самолюбие успокоилось, бывшие любовные восторги оказались наивной детской игрой, и вскоре Александровым овладела настоящая большая любовь память о которой осталась надолго, на всю его жизнь. выветрилась понемножку и позорное сознание о злой неудаче в литературе. Верный инстинкт подсказал Александрову доброе противоядие. Он опять вернулся к рисованию и живописи. Во все отпускные дни, а их теперь стало гораздо больше после победы над Колосовым, он ходил в Третьяковскую галерею, Строгановскую школу, в училище живописи и ваяния и брал уроки у Петра Ивановича Шмелькова. Множество картонов и блокнотов истратил он, делая портретные изображения карандашом, углем и акварелью со своих товарищей, начальников и учителей. Эта работа спорилась послушно и приятно. Новый клин окончательно вышиб клин старый. Между прочим, подходило понемногу время первого для фараонов лагерного сбора. Кончились экзамены. Старший курс перестал учиться верховой езде в училищном манеже. Господа обер-офицеры стали мягче и доступнее в обращении с фараонами. Потом курсовые офицеры начали подготавлять младшие курсы к настоящей боевой стрельбе полными боевыми патронами. В правом крыле училищного плаца находился свой собственный тир для стрельбы. Узкий, но довольно длинный, шагов в сорок, наглухо огороженный от Причистинского бульвара. Туда каждый день с утра до вечера водили молодых юнкеров поочередно, по четыре, на стрельбу. Следили за тем, чтобы юнкер при выстреле не зажмуривался, не вздрагивал при отдаче, глядел бы точно на мушку сквозь прорезь прицела и нажимал бы спуск не рывком, но плавным движением. В другом конце тира ставились картонные мишени с концентрическими черными окружностями. Попадать надо было в центральный сплошной кружок. Благодаря малости помещений выстрелы были страшно оглушительны. От этого юнкера подолгу ходили со звоном в голове и ушах, и едва слышали лекции и даже командные слова. Но еще труднее с непривычки была чересчур сильная отдача ложа в плечо при выстреле. Она была так быстра и тяжела, что, ударяясь в тринадцатифунтовую берданку, Чуть не валит начинающего стрелка с ног. Оттого-то у всех фараонов теперь правое плечо и правая ключица в синяках и по ночам ноют. Но и домашнее обучение стрельбе окончено. Умей чистить и протирать винтовку, чтобы она и снаружи, и снутри у тебя блестела, как зеркало. Наступает утро, когда весь батальон со знаменем строгим строем в белых коломянковых рубахах под восхитительную музыку своего оркестра покидает плац училища и через всю Москву молодецки марширует на Ходынское поле в старые-престарые лагери. Воспоминание о них остается слабым и незначительным для Александрова. Каждый день стрельба и стрельба. Каждый день глазомерные и компасные съемки, каждый день батальонные учения и рассыпной строй. Идут постоянные дожди, когда юнкера сидят по баракам и в тысячный раз перезубривают уставы и словесность. Но самое главное то, что унижает фараонов до нуля, это громадная роль и всеподавляющее значение, которые теперь легли на господ обер-офицеров. На днях выборы вакансий, производства, подпоручичьи и палеты, высокое звание настоящего обер-офицера. Фараоны где-то вдали, внизу, в безвестности и забвении. И они чрезвычайно были обрадованы, когда дня за три до производства старшего курса в первый офицерский чин их распустили в отпуск до конца августа. Александров провел остаток лета вместе с мамой, у своего Шурина, мужа сестры Зины, в его чернореческом лесничестве, находящемся под коломной Там он много охотился, ловил рыбу и шлялся по лесам за ягодами и грибами. Осталось одно неприятное и стыдное воспоминание о жене лесника Егора Марьи, красивой здоровой бобенке, которая ему вскоре опротивила до смерти. Вернулся он в училище настоящим обер-офицером, выросший чуть ли не на голову, с хриплыми басовыми нотами в голосе, загорелый, отрастивший настоящие усы в один миллиметр длиною. О, как ему знакомы, близки и жалки были беспомощные неуклюжести новичков, их растерянность, их неумение найти тон, Он никогда не забывал своих первых жутких впечатлений в училище, когда был точно чудом перенесен из игрушечной жизни в суровую и строгую настоящую жизнь. Он был хорошим офицером всегда готовым на помощь и на защиту фараону. Но старых адатов он не касался. Он чувствовал, что в них есть и надобность, и скрепляющая сила. Он был пламенным поклонником темпа. «Темп, — говорил он фараонам, — есть великое шестое чувство. Темп придает уверенность движениям, ловкость телу и ясность мыслей. Весь мир построен на темпе. Поэтому, о, фараоны, ходите в темп, делайте приемы в темп, а главное, танцуйте в темп и умейте пользоваться темпом при фехтовании и в гимнастических упражнениях». Он и сам не подозревал того, что очень любившие его фараоны между собою называли его обер-офицер Темп. Ротный командир дрост не стесняясь, говорил иногда, что он очень жалеет, почему Александров не дотянул на экзаменах до общего среднего балла который дал бы ему возможность стать портупей-юнкером, командиром взвода. Но, увы... Полковник Колосов не мог простить ему воистину волшебного просияния в фортификации и к круглым десяткам упрямо присоединял прошлые единицы, тройки и пятерки, поставленные еще на репетициях, чем и понизил значительно шансы Александрова. Увы, этот слишком земной человек не веровал в чудеса и не ценил их. Но это не огорчало Александрова. Он наслаждался спокойной военной жизнью, ладностью во всех своих делах, доверием к нему начальства, прекрасной пищей, успехами у барышень и всеми радостями сильного, мускулистого молодого тела.